«Сейчас». Глава одиннадцатая. «Вы не приняли изменений в стелле», — произносит доктор Бафор. «Хотя сейчас только половина третьего, зимнее небо за окном уже потускнело. После утреннего сеанса розмаря здешний директор познакомила меня с расписанием терапевтических занятий на сегодня». Вот только мне сейчас не до йоги и плетения корзин. Я должна донести до доктора Бафор всю правду. Прошлый раз был не вполне удачным, поэтому мне пришлось попросить о второй встрече. Я вовсе не против ее перемен, — объясняю я. Просто они словно бы неестественны для нее. Доктор Бафор склоняет голову на бок. Стелла начала вливаться в коллектив, замечает она и делает небольшую паузу. Но вам трудно с этим смириться. Я же сама мечтала об этом. Боялась, что она останется одна. Мне так хотелось увидеть, как она крутит колесо на пляже, самой заплести ей косички. Говорю я, испохватившись, зажимаю себе рот здоровой рукой. Подумай только, я ведь впервые делюсь такими откровениями. Я просто не хочу, чтобы она потеряла себя ради адаптации. Доктор Бафор пожимает плечами. Но дети постоянно меняются, верно? Когда мы говорим о ребенке, о человеке, который еще только формируется, сложно однозначно определить границы его истинного я. Больная рука глухо ноет. Да, я понимаю, о чем говорит доктор Бафор. Здравый смысл подсказывает, что новая Стелла и есть настоящая. Что та яркая, любопытная, умная девочка была лишь мимолетным этапом, а эта скучная, безликая останется навсегда. В ту ночь, когда Стелла появилась на свет, я словно бы ощутила тайную сладость самой сути бытия. Помню, как подумала, что бы ни случилось, и кем бы она ни стала, пусть даже серийной убийцей, я всегда буду ее любить. И что с того, что огонек в ней угас? Мою любовь это не поколеблет. Баюкую руку на коленях. Может, в ней уже началось воспаление, и если так, то я это заслужила. Нужно собраться, но сил почти не осталось откидываюсь на мягкие подушки дивана и накрываюсь шерстяным пледом. Я поклялась, что ради Стеллы пойду на все, Даже под поезд прыгну, если понадобится. Куда легче вот так мгновенно пожертвовать собой, чем наблюдать, как твой ребенок медленно превращается в чужого человека.